Глава седьмая. Юр Ползай, Виталдон, Палпотовна, стакан и другие. В нашем отряде обошлось без бузы. Малы ещё были. Но зато мы переняли у беспризорников, попавших в шкиду школу имени Достоевского, другую отличную затею. Они там смешно переиначивали, сокращая имена, отчества и фамилии учителей. В результате получались уморительные клички и прозвище. Константин Александрович Медников Костолмет, Николай Викторович Сорокин Никвиксор, Алексей Николаевич Попов Алникпоп, Элла Андреевна Люмберг Эланлюм. Мы решили заняться тем же, только как говорят по телику, в конкретных исторических условиях. Идея, по секрету, принадлежала мне. Нолемешев и Козловский горячо меня поддержали. Дело было так. В тихий час я, как обычно, развлекал ребят приключениями в виконте Доброжелонова. Вдруг в палату влетела воспитательница. Тогда у нас была Апалина Потаповна, бледная и вечно испуганная, так как ей постоянно снился один и тот же кошмар, будто у неё бесследно пропал пионер, и её будут судить. Да плюнь ты на них, имея в виду нас, успокаивал её наш тогдашний вожатый Гарик. Он вряд ли бы заметил, если бы у него вдруг исчез и весь отряд. Так вот, в палату, измученной тенью, скользнула воспитательница и зашептала: "Тише, ребятки, умоляю, Анна Кондратьевна идёт". Мы прикинулись спящими. Это не трудно. Только не надо громко храпеть и чмокать губами для достоверности. Сквозь ресницы я видел, как вошла директриса, осмотрелась и сурово кивнула обомлевшей Полине Потаповне на шторы. Там два крокодильчика выпустили из железных зубов верхний край материи. Потом начальница поморщилась при виде фантиков под кроватями. Мы всё исправим, лепетала, провожая директрису. наше страдальце. Мы проведём субботник. Анна Кондратьевна. Не сомневаюсь, холодно ответила та, покидая корпус. И тут меня точно подбросило в кровати. Едва закрылась дверь, я проорал на всю палату: "Анна Кондратьевна, а на конда. Точно!" подхватил Лемешев. "20 копеек." Отпод Обнял меня Козловский. Ты мозг? Атле, подтвердил Тигран. Анаконда? Кто это? не въехал Жыртрест, настолько же тупой, насколько толстый. Дурак, анаконда это разновидность удава. Ты телевизор смотришь? Клуб кинопутешественников. Мультики. Оно и заметно. И тут на нас накатило вдохновение, не отпускавшее несколько дней. Полина Потаповна стала Полпотовной. Кличка ей совсем не подходила, но зато про злодейство красного кхмера Полпота, отравленного идеями маоизма, постоянно твердили по радио. Старший вожатый Виталий Донченко превратился в Виталдона. Юр артиста, Юрия Павловича Зайцева, переинали в Юр Ползая, боевист Кутая из Китая, Таиссию Васильевну Иконникову. Окрестили Тайвасиком. Лысый блондин Матвей Игнатьевич стал мотыгой, руководитель судомодельного кружка ста сканунников, получил прозвище Стакан. Разными способами мы выведывали ещё неизвестные нам фамилии и отчества сотрудников, чтобы сконструллить очередную кличку. Например, фамилию сторожа Семёна Афанасевича мы долго не могли узнать, так как он стеснялся её. из-за двусмысленности. Сами посудите, легко ли скромному человеку жить с фамилией Форсов? Ведь форсить означает воображать о себе не весть что. Воображало хвост поджало от немецкого кинжала. Но узнали-таки, когда обнаружив ворота без охраны, старик отлучился на станцию за пивом для страдающего стакана, а наконда закричала на весь лагерь: "Где этот Форсов?" Я не позволил из детского учреждения проходной двор устраивать, как появится сразу же ко мне. Так Семёнафанасевич Форсов стал семафором. Тогда после первой смены я уехал на Волгу, но Козловский, которого предки законопатели в дружбе до осени, написал мне на Волгу, что придуманные нами прозвище вышли за пределы четвёртого отряда и блуждают теперь по всему лагерю. Более того, Ими заразились взрослые. И он сам слышал через распахнутое окно, как анаконда, отчитывая старшего вожатого за вялую бестолковость, в сердцах бросила ему в лицо: "Да что с тобой разговаривать? Одно слово, Виталдон. Если бы не твой тесть, давно бы духу твоего здесь не было". Но вопреки ожиданиям, через год многие клички, придуманные нами в радостном озарении, отпали. И отлипли сами собой. Во-первых, некоторые взрослые, получившие отличные прозвище, на следующее лето просто не приехали работать в лагерь. Например, Гарик Бунин, Горбун, схлопотавший за разгильдяйство волчью характеристику. Или Полпотовна, у неё сун, обыщезнувшем пионере превратился в навязчивую идею. И бедную Полину Потаповну, как рассказал Козловский, в конце третьей смены увезли в белые столбы. на консультацию. И врачи запретили ей работать с детьми, а руководители судомодельного кружка Стаса Канунникова, Стакана, не взяли в штат из-за необоримой тяги к спиртному, что и отразилось в его клекухе. Жаль, какой мы с ним крейсер Аврора склеили, закачаешься. К тому же, в лагерь приехали новые ребята и девчонки, которые в дружбе прежде никогда не бывали, и не участвовали в увлекательном придумывании прозвищ. То, что нам казалось верхом остроумия, их совсем не зацепило. Наконец надо сознаться. Не все погоняла получились удачными. Ежу, понятно, Тай из Китая лучше, чем Тайвасик. По той же причине Юр Ползай снова стал Юрой артистом, а Матега лысым блондином. В общем, Накрепко прозвище прицепились только к Виталдону и Анаконде, да ещё к Галякве, Галине Яковлевне. Мне казалось, никто никогда не узнает, что именно я подбил друзей придумать клички вожатым, воспитателям и другим сотрудникам. Но шило в мешке не утаишь, и в этом я вскоре смог убедиться. Наш лагерь принадлежит на полях трём предприятиям: маргариновому заводу, где работает Лида, макаронной фабрике, там основное место службы анаконды и заводу клейтук. Вываривающему из костей разные полезные вещества. Откуда как раз прислали Виталдона, он взять директора. Знакомясь в первый день с новичками, мы старожилы обязательно спрашиваем: "Ты откуда?" Все пионеры делятся на маргариновых, макаронников и клейтуковцев. Правда, небольшая часть путёвок распределяется через профсоюз работников пищевой промышленности. Поэтому есть ещё у нас и профсоюзники, и лезолётные. Вся они почему-то страшные задаваки. Однажды маман вернулась с совещания, где обсуждали подготовку лагеря к летнему сезону, и за ужином восхищалась. Какая же всё-таки хорошая вам начальница досталась. Деловитая, строгая, всё помнит, всё контролирует. А вот старший вожатый, по-моему, Рохля. Точно, согласился я. Одно слово Виталдон, а память у Анны Кондратьевны просто чудо, продолжала ликовать влюбчивая Элида. Подошла ко мне после совещания и говорит: "Привет, передавайте Юре, он у вас такой выдумщик". Я не поняла и переспросила: "Что ты такое ещё выкинул?" А она мне: "Вы ему передайте, Он сразу всё поймёт. И что же ты такое выдумал, сынок? Я я похолодил я и нашёлся. Девиз отряда. И какой же? Бороться, искать, найти и не сдаваться. Погоди, захлопнула глазами моя начитанная маман. Это же из двух капитанов, девиз Саньки Григорьева. Ты не расслышала? Вывернулся я. Бороться, искать, найти и не задаваться. Ну, это совсем другое дело. Миш, скажи. Правильно кивнул Тимофеич, добрый после пива. Задавак всегда бьют. А что она к Она ещё сказала? Осторожно уточнил я. Сказала, что ты в лагере скучаешь по клубнике. Просто место себе не находишь. Это так? Бывает, молвил я, делая вид, будто увлечён поисками в компоте урюка с косточкой, которую можно разгрызть и полакомиться орешком. Главный технолог макаронки вдруг радостно вспомнила Лида. Ездил в командировку в Финляндию, представляешь? Там клубника в магазинах круглый год продаётся, даже зимой. Стоит, конечно, дорого, но лежит Никаких тебя очередей. Сволочи, буркнул на это Тимофейчик.